Настя. Отъезд соседа. Если варить перловку не так, как варят ее в армии и детских садах, а правильно, получается удивительно лакомое и невероятно полезное блюдо. Особенно хорошо, но получается, если у вас есть русская печка, в теплом горниле которой кашу можно оставить на всю ночь, медленно, Распухать, томиться, обретать консистенцию крема и цвет топлёного молока. Настя осторожно вываживала ухватом горшок, чтобы кормить завтраком собравшегося куда-то отца, когда зазвонил телефон. «Настя, дело есть», — поздоровавшись, сказал ей Брагин. «Шкурная, как обычно. Мне тут на недельку надо уехать». «Ты уж, Кузи, не дай с голоду пропасть, хорошо?» «Да не вопрос», — улыбнулась она, прижимая ухом мопильник. «А далеко собрался, если не секрет?» «Вот бы тоже куда-нибудь намылиться, далеко-далеко. Там ведь воздух пахнет по-другому, и солнце греет, иначе, и у воды вкус не такой. Я-то в Азию в командировку». Обошелся без подробностей Брагин. Если можно заглянуть, часа через три закину Кузины харчи. Его самолет отбывал в пятнадцать часов. Пока соберешься, пока доедешь, пока шмон в аэропорту, в Азию, весело сказала Настя и сразу отчаянно захотела туда, где кокосовые пальмы, белый песок и прозрачный океан, словно подогретая ванна. «Небось, в Таиланд?» Брагин что-то промычал, и она ехидно предположила. «В Паттайю поди». Примечание. Паттайя, приморский город в Таиланде, один из крупнейших мировых центров секс-туризма. Конец примечания. «Руссо туристо облика морали», — хмыкнул Брагин, — «если бы в Бангкок еду». В общем, подвалю часа через три. Пока. «Пока, разложенец!» — сказала Настя уже в умолкнувший телефон, переставила горшок на стол, не без труда откупорила, вручила отцу черпачок и пододвинула сливки. «А ты-то куда с утра пораньше собрался? Суббота же! Спал бы себе!» «На юнону!» Накладывая в тарелку перловый крем, ответил Кленов. «Я там приборчик на той неделе присмотрел. Мужик сегодня обещал привезти». Если кто не знает, Юнона — это крупнейший в Питере вещевой рынок, расположенный на юго-западе города. О его масштабах и популярности свидетельствует тот факт, что от ближних станций метро туда ходит бесплатный подкидыш. На Юноне... Можно купить буквально все, и притом заметно дешевле, чем в магазинах. От компьютеров до кроссовок, от микроскопов до чугунков, от скутеров до лопат с лезвиями из титана. А рядом с торговыми рядами на обширной площадке в уикенд работает барахолка. И уж там, на разосланных клеенках, чего только не найдешь. Достаточно сказать, что именно там были приобретены и добротный старинный горшок, из которого Кленов подкладывал себе кашу, и ухват, которым Настя извлекала его из печи. То и другое привез из глухих костромских деревень разворотливый современный купец. В прошлое воскресенье Кленов долго стоял у его лотка, любуясь прадедовской утварью. И уже было решил купить Насте почти исправную самопрялку, чтобы вязала носки из пышной латкиной шерсти, когда случайный взгляд, брошенный в сторону, заставил его забыть и о прялке, и вообще обо всем. Потому что на соседнем куске клеенки лежало чудо. Вопреки всем законам вероятия среди допотопных компьютерных плат, древних мониторов и помятых обшарпанных корпусов лежал совершенно секретный исполнительный блок из представляющего государственную тайну изделия Р-15-2Б. «Взять их штук шесть». А лучше восемь? Мгновенно сложилось в голове Кленова техническое решение, о котором минуту назад он не смел и мечтать. Собрать резонансную цепи. Господи, откуда он здесь? Почем? спросил Кленов у крепкого, одетого в джинсовый костюм мужика. Да нет, не это. Вон-то, со звездочкой. Спросил нарочито равнодушно, не показывая виду, умеряя жадный блеск горящих глаз. Так, наверное, смотрит странник в пустыне на открывшийся в жарком мареве оазис. Стоит поверить, и Фата Моргана сразу рассеется. «А, это?» — почесал подбородок мужик. «Ну, пятьсот рублев дашь?» «Вот такая цена!» звездному достижению целого коллектива светлых голов, причем сугубо невыездных. Эх, не надо американским шпионам тратить деньги и время, охмуряя наших засекреченных специалистов. Достаточно по барахолкам пройтись — годится. Кленов отдал синефиолетовую купюру, взял увесистый параллепипед, бережно убрал в рюкзачок, «А еще таких не найдется, ну, там, на запчасти», — спросил со вздохом, без всякой надежды, ибо давным-давно в волшебника на голубом вертолете не верил. «А, не знаю, надо будет Хаимыча спросить», — снова почесал подбородок мужик и пояснил. «Сосед мой по гаражу решил свой бокс в аренду сдавать, вот и разгребает завалы». Им в свое время зарплату всякой техникой выдавали, чего только не накопилось. Кленов кивнул. Он отлично помнил времена, когда в отсутствии наличных денег зарплату на предприятиях в самом деле выдавали продукции. Кому пылесосами, кому хрустальными рюмками. Народ и продавал все это на обочинах шоссе, в поездах дальнего следования. «Ты в следующую субботу подгребай?» «Все, что найдется, за эту же цену и притащу», — пообещал продавец. Кленов предложил ему аванс и хотел оставить телефон, но тот отказался. «Нет, нет, нет, а то еще начнутся запутки». «Нам оно надо, да?» Кленов еле прожил эту неделю. Работал на автомате, отвечал не в попад. Исполнительный блок, купленный на барахолке, — не поддался ни времени, ни гаражной сырости. Хоть сейчас вставляй в штатное место и вперед на врага. Мысленно Кленов уже собирал схему, рассчитывал режим, прикидывал параметры для входа в резонанс. В это долгожданное утро, выкатывая верного крузера, он поймал себя на том, что старается тщательно соблюдать все свои суеверные ритуалы. Надел трусы наизнанку, три раза похлопал латку по правому боку и не забыл постучать пальцем в лобовое стекло. Смех, конечно, но ради сумасшедшей надежды еще и не на такое пойдешь. Только бы не сорвалось. И вот оно, наконец, знакомое скопище людей машин на улице маршала Казакова, въезд на платную стоянку и деревянные а Голливуд-буквы «Юнона!» «Господи! Если ты есть!» Кленов едва не забыл включить сигнализацию, и точно мальчишка замороженным почти бегом устремился в бурлившую на барахолке толпу. Молитву Кленова на небесах явно услышали. Мужичок в вытертой джинсе обнаружился на своем месте. «А, привет!» Обрадовался он и взялся за тканый синтетический мешок, в каких строительный мусор выносит. Вот, держи. Тут все, какие нашлись, одиннадцать штук. Хаимыч говорит, ему тогда зарплату заныкали на полгода. Только, добавил он извиняющимся тоном, я тот раз маленько продешевил. Короче, эти будут по семьсот. Не откажешься? Кленов развернул предусмотрительно захваченную тележку. «Держи». Ему пришлось несколько раз перепроверять сумму. Разум, оглушенный невероятной удачей, словно утратил способность к простейшему счету. Уложив, наконец, драгоценную покупку в багажник на заботливо подосланное одеяло, Кленов, опять-таки очень по-мальчишески, Купил себе пломбир и съел его, усевшись за руль, но и способность различать вкусы у него, как выяснилось, тоже отшибла. Когда же в зеркале заднего вида ему попался на глаза человек, вроде бы шедший в сторону джипа, Кленов с поспешностью параноика запустил дизель и торопливо выехал со стоянки. Автомобильный воришка спохватившийся продавец агент государственной безопасности, кто бы не вознамерился отнять у Кленова только что обретенное сокровище, пусть-ка сперва догонит его и попытается остановить. Позавтракав, Настя прибралась на кухне отправила в остаточный жар чугунок со свиной рулькой и пошла к себе наверх прорабатывать сюжет. Как это, оказывается, нелегко — сказать в книге все то, что ты имеешь сказать, да не в лоб, три казенной передовицы, а вывести персонажей, за которыми было бы интересно следить, зарядить ружья и нанизать их на шампур увлекательного сюжета. Иначе выпей яду, автор. Убейся об стену. И по большому счету будут ведь правы. Вот что интересно. А еще Настя, хоть Хатюбей не хотелось изображать биографию планеты сплошной вереницей непотребства. Чтобы у нее на страницах романа корчились в огне мудрые книги, гибли некоронованными достойные государи, умирали ученые, творцы чудесных открытий, а к власти приходила корыстная серость и лилась кровь, Ну уж нет. Какие бы опытные руки ни направляли земную историю в пропасть темной стороны, чистые и светлые люди рождались во все времена. Вот о ком стоит писать. А тех, кто видел над головой звезды и слышал, как звенит хрустальный колокольчик, зовущий к вечному, доброму, высокому. Кто-то ведь откликался на призыв матушки Умай, а не только Эрлика. Считать свой несчастный, и искалеченный мир безнадежной вселенской помойкой Настя Кленова решительно не желала. Оторвал ее от творчества телефон. Позвонил легок на помине сосед. — Привет флагманам российской фантастики! — раздалось в трубке. — К тебе можно? — Давай! — отозвалась Настя, сунула ноги в тапочки и побежала отпирать калитку. С той стороны уже ворчал двигатель Хаммера, потом ворчание смолкло и чмокнула дверца. Судя по звукам и запахам, Брагин был облачен в кроссовки, штаны из плащевки и хлопчатую куртку с множеством карманов. Путешественник. Настя хотела съязвить насчет пробкового шлема и шорт, но не успела. «Значит так». Необъятная коробка, которую Брагин вытащил из багажника и едва пролезла в калитку. Хотел на диктофон записать, но, думаю, ты запомнишь. Здесь паштет Монами — говядина, ягненок, кролик и курица. Это ему на завтрак. Дальше паштет Оскар — самый любимый индейка. Это на перекус типа ланча. Теперь обед. Ночной охотник — Кусочки в желе, опять же, и гненок, курица, говядина, кролик и тунец. А на ужин мы очень уважаем доктора Клаудера, печень, сердце, говядину и лосося. Ну и ряженка, большая кружка, чтобы стояла в поилке. — На меня кого оставляют, кота или голодного тигра? — Большая кружка? — переспросила Настя. — Знаешь, нам с отцом и латки. Она тоже очень нравилась, правда ведь вкусная. А потом у меня от нее хлебная закваска погибла, так что мы ее больше не покупаем. — Да. — Ну ладно, разберемся, когда вернусь, — согласился Брагин и посмотрел на часы. — Однако мне пора. Ну что, присядем на дорожку? Он сел на скамейку. По одну сторону коробки Настя молча устроилась по другую, но спокойно посидеть не удалось. Со стороны брагинского забора возник Кузя, прыжок, и кот с видом собственника уселся на свой рацион. Следом подбежала латка, плюхнулась перед хозяйкой и запыхтела, глядя в глаза. — Ладно, братцы. Брагин поднялся, кашлянул, почему-то вздохнул. Счастливо оставаться. Ему вдруг до зубовного скрежета раскотелось ехать. Ну куда? Киселя хлебать за десять тысяч верст. От дома, от кота, от соседей, от Насти. Возвращайся давай, кивнула она. Мы тебя ждать будем. Позвони заранее, я вкусненького приготовлю. «Ой!» — спохватился Брагин и почувствовал себя моральным ничтожеством. «Что тебе привести?» Настя ответила, не задумываясь. «Дуриан!» А всему виной была старая, еще советская книжка «Путешествие с домашними растениями», которую когда-то читал о слепшей дочке отец. Настя запала в память красочное описание знаменитого вкуса дуриана, и его не менее знаменитого запаха, а всего более фраза «Мы с вами, читатель, никогда не побываем в Юго-Восточной Азии и не попробуем дуриан». Замет она. Брагин легонько хлопнул Настю по плечу, взъерушил коту за гривок и убежал. Наверное, ему в самом деле надо было спешить. Хлопнула калитка, ожил мотор, прошуршал под колесами песок и... Все. Настала тишина. Настя согнала Кузю с коробки, попробовала ее поднять и сочла за благо перетаскивать харчи по частям. — Морда у тебя случайно не треснет? — тоскливо спросила она, обращаясь к коту. Кузя превратно понял вопрос и принялся тереться в ногах. Настя было грустно. Она... Все представляло, как Брагин входит в самолет, усаживается в кресло и пристегивает ремень, как самолет разбегается по полосе, отрывается от земли. Да чего же ей хотелось лететь вместе с ним? Все равно куда? Главное, в кресле Рядом.